Эпизод 4. К Нелидову, кроме одуванчика, Чернявского и Редькина, был приглашен профессор Милорадович. Он важно восседал в мягком кресле у окна по соседству с Катериной Нелидовой и начальником Толгатской партии Новоселовым. Геологи, инженеры-механики буровых работ, буровые мастера — все они должны были принять участие в обсуждении статьи «В решении судьбы приречья судьбы Муравьева». Секретарь крайкома Аверкий Николаевич Сапаров и начальник геологоуправления Андрей Михайлович Нелидов сидели за большим красным столом, на котором груды лежали образцы железных, медных, сурьмовых и других руд приречья. Тут же на столе перед сопаровым была развернута составленная одуванчиком цветная геологическая карта Северо-Енисейской тайги, на которой ярко выделялось белое неисследованное пятно приреченской тайги. Эдванчик задержался в дверях, раздумывая, на каком стуле ему выгоднее поместить свою особу. Наконец он высмотрел место на широком диване, где только что уселись чернявских и Редькин. Матвей Пантелеймонович еще выше поднял голову, и, гордый, надменный, как павлин, скрипя лакированными американскими штиблетами, степенно прошел к дивану, на ходу кивнув профессору Милорадовичу и Катерине Нелидовой. Уже садясь, вдруг что-то вспомнил, расторопно подошел к большому столу и с подобострастием пожал широкую ладонь о Верке Николаевича Сапарова. Нелидов открыл заседание. Он говорил о недостатках в работе геологоуправления, верной вовремя указанных статьей Краевой газеты. Резко осудил ошибки начальника отдела металлов Муравьева. Еще раз напомнил об успехе на Толгате и о прискорбном провале в Преречье. И здесь же коротко, но решительно отверг обвинения против Муравьева в индивидуализме, в стремлении подчинить себе мнение других, однако упомянул его недостатки. Говорил Нелидов медленно, глуховатым, напряженным голосом. На его столе папки с отчетами геологов, маршрутные карты. Он перебирал их своими небольшими руками, открывал не глядя, точно доставал нужный лист, нужную карту. Под конец начальник геологоуправления перешел к вопросу о разведке железных руд. «Вопрос о железе — это вопрос о будущем нашей промышленности», — напомнил Нелидов. «Вот в этом журнале» — он взял со стола американский геологический журнал — «предрекают миру железный голод. Но мир живет и будет жить. Мы будем искать новые месторождения. Мы научимся плавить бедные руды». и когда не будет больше богатых руд, мы возьмемся за бедные. Но если цена железа поднимется до цены серебра, тогда мы будем добывать железо из гранита. Да-да, из гранита. А сплавы? Разве легкие и устойчивые сплавы не придут на смену железу? Алюминий поднимет нас в воздух. Мы строим дома, плотины, промышленные сооружения из железобетона. И, вероятно, наши дети... Будут жить среди алюминия, лития, бериллия, среди кальция и магния, которых так много в природе. Но это будущее. А настоящее? Рука Нелидова тяжело легла на стопку записок и геологических отчетов. Глаза его заискрились недобрым огоньком. — Надо искать всерьез. Довольно заниматься пустословием. Режущий взгляд Нелидова остановился на вихрастой голове дуванчика. Матвей Пантелеймонович, не выдерживая этого взгляда, разразился продолжительным кашлем, пожаловался Тихону Павловичу на плохое здоровье и сморкнулся в синий платок. Закончив, Нелидов попросил выступить профессора Милорадовича. Адуванчик приподнял брови и с подобострастием посмотрел на тучную, сытую фигуру Милорадовича в черном костюме. Профессор мягкими кошачьими шагами подошел к столу И, пощипав двумя пальцами седой клин бороды, глядя куда-то в пространство мимо присутствующих, заговорил так отвлеченно, что даже одуванчик не понял, к чему он клонит. — В доподлинном смысле он начинает с мезозойской эры, — с удовлетворением отметил Матвей Пантельмонович. — И надо думать за полчаса приблизиться к ледниковому периоду и к тем древним формациям кембрийской эры, которые... Одуванчик насторожился. Милорадович внезапно оборвал вводную часть и перешел к самому существу вопроса. — Во всяком случае, — говорил он, все так же скользя взглядом в пространстве, — во всяком случае, я надеюсь высказать свои убеждения открыто, но без догматизма, твердо и ясно, всегда сознавая, что многие из наших объяснений не более как попытки объяснения и имеют только временные значения. — Как он подзакрутил? «М-м-м, — в умиление отметил одуванчик. «Нельзя ли точнее?» — попросил Сапарф. «Конкретнее с этими делами!» — буркнул неридов, морщася от разглагольствований профессора. Милорадович помолчал. «Есть умы, нетерпеливые на пути исследования!» — продолжал он. «Умы, которые всегда готовы броситься в необъятное море предположений. Тут они предполагают то-то, там то-то». А по сути ни там, ни там ничего нет. — Что мы знаем о бассейне Преречья? — спросил Милорадович. — Мало или ничего. Знаем, что там нижний палеозой представлен нормально осадочными породами кембрийского и силурийского возрастов, входящими уже, собственно говоря, в состав окраинных частей бассейна. Литологический состав... Профессор погрузился в подробную геологическую характеристику бассейна приречья Научные термины сыпались из его уст один за другим. И ни слова в ответ на прямой вопрос, есть в бассейне Преречья крупное железнорудное месторождение или нет. Заседание затягивалось.